Рассказ о воробье и павлине. Ночь 152. В эти же времена был воробей, который приходил каждый день к одному из царей птиц и все время прилетал к нему по утрам и по вечерам, так что стал первым из приходящих и последним из уходящих от него. И случилось так, что множество птиц собралось на одной высокой горе, и одни из них говорили другим «Нас стало много, и умножились наши несогласия», и необходимо нам иметь царя, который разбирал бы наши дела. Тогда наши слова станут едины и прекратятся наши несогласия». А тот воробей пролетал мимо, и он посоветовал им сделать царем павлина, а это был тот царь, которого он часто посещал. И птицы избрали павлина и сделали его царем над собою, и павлин был к ним милостив и назначил воробья своим песцом и визирем. И воробей иногда прекращал пребывание у павлина и разбирал дела. И однажды воробья не оказалось у павлина, и тот взволновался великим волнением. И когда это было так, воробей вдруг вошел к нему. «Что задержало тебя, хотя ты ближайший из наших подданных и самый дорогой для нас из них?» — спросил павлин. И воробей ответил. «Я видел одно дело, и оно показалось мне темным и испугало меня. А что же ты видел?» — спросил павлин. «Я видел человека с сетью». который укрепил ее моего гнезда и крепко вколотил колышки. А посередине сети он насыпал зерен и сел поодаль от нее, — отвечал воробей. И я сидел, глядя, что он будет делать. И пока я там сидел, вдруг появился журавль с женой, которых судьба и рок туда пригнали. И они упали в середину сети и стали кричать, а охотник поднялся и забрал их. Это встревожило меня. И вот почему я отсутствовал, о царь времени. И я не буду больше жить в этом гнезде, так как боюсь сети. «Не уходи со своего места. Осторожность не поможет тебе против судьбы», — сказал павлин. И воробей последовал его приказанию и сказал, «Я буду терпеть и не уйду, повинуясь царю». И воробей продолжал опасаться за себя и взял свою пищу к павлину и ел, пока не насытился, и запил пищу водой. А потом воробей удалился. И в какой-то день он летел и увидел, что два воробья дерутся на земле. «Как могу я быть визирем царя?» и видеть, что воробьи дерутся около меня», — воскликнул он. «Клянусь Аллахом, я помирю их». И он направился к ним, чтобы их помирить. И охотник перевернул свою сеть на них всех. И тот воробей попал в середину сети. И охотник взял его и дал своему товарищу и сказал, «Держи его крепко, он жирный, и я не видал лучше его». И воробей подумал, «Я попался туда, куда боялся попасть. И я был в безопасности только у павлина. Не помогла осторожность против постигшей судьбы». и некуда бежать от рока осторожному. Как хороши слова поэта, «Не бывать чему, не свершить того даже хитростью. Никогда. А то, чему быть должно, то будет. И наступит то, чему быть должно своевременно. А не знающий, тот всегда обманут будет». «О, Шахрозада!» — сказал царь. «Прибавь мне таких рассказов». И Шахрозада ответила... В следующую ночь, если царь сохранит мне жизнь, да возвеличит его Аллах». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.